По знаку «Дар ветра» Веда Конг встала на отливавший синим блеском круг металла перед экраном. Невидимые лучи падали мощным каскадом сверху и заметно углубили оттенок ее загорелой кожи. Беззвучно заработали электронные машины, переводившие речь Веды на язык Великого Кольца. Через 13 лет приемники планеты темно-красной звезды запишут посылаемые колебания общеизвестными символами, и если там, говорят, электронные переводные машины обратят символы в звук чужой речи. Жаль только, думал Дарветер, что те далекие не услышат звучного мягкого голоса женщины Земли, не поймут его выразительность Кто знает, как устроены их уши? Могут быть разные типы слуха. Только зрение, повсюду использующее проницающую атмосферу часть электромагнитных колебаний, почти одинаково во всей Вселенной, и они увидят очаровательную, горящую волнением Веду. Дар-ветер, не сводя глаз с полуприкрытого приядью волос маленького уха Веды, стал прислушиваться к ее лекции Веда Конг сжато и ясно рассказывала про основные вехи истории человечества, о древних эпохах существования человечества, о разобщенности больших и малых народов, сталкивавшихся в экономической и идейной вражде, разделявшей страны, она говорила очень коротко. Эти эпохи получили собирательное название ЭРМ ERM, – «эры разобщенного мира». Но не перечисление истребительных войн, ужасных страданий или якобы великих правителей, наполнявшие древние исторические книги, оставшиеся от античных веков, темных веков или веков капитализма, интересовало людей «эры Великого кольца». Гораздо важнее была противоречивая история развития производительных сил вместе с формированием идей, искусства, знания, духовной борьбы за настоящего человека и человечества. Развитие потребности созидания новых представлений о мире и общественных отношениях, долгах, правах и счастье человека, из которых выросло и расцвело на всей планете «могучее дерево коммунистического общества».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 пришла самая великолепная во всей истории человечества ЭОТ Эра общего труда с ее веками упрощения вещей переустройства первого изобилия и космоса